Я его в восторге разделял в полной мере, но по врожденной въедливости все равно спросил, а местный СДшник нас бы арестовал? Еще раз повторю, сотрудник спецслужбы Рейха, предъявивший вместо документов служебный жетон по умолчанию, считается выполняющим специальное задание, причем неважно, по какой причине, Антон, профилактика. Разработка или еще что, неважно. И его запрещено, Саша голосом выделил это слово, светить. И даже при наличии не то что подозрений, но и доказательства сотрудники ГФП и фельджандармерии или полиции порядка, не говоря уже о криминальной, не имеют права арестовывать или задерживать сотрудника СД». Саш, так про смежников я понял, мне про своих непонятно. А вообще арест сотрудника службы безопасности мог быть инициирован только двумя чинами в рейхе, Гитлером и Мюллером. Руководители самой СД, других департаментов РСХ и любые чины СС такого права не имеют. СД вообще считается партийной службой, Вроде нашей комиссии партийного контроля, но руководит ею Гейдрих, начальник имперского управления безопасности. Там черт ногу сломит, кто и кому в каких случаях подчиняется. Это что же, мы неприкасаемые теперь? Пока же тоны не светанут практически, да? Да и потом они нам пригодятся». — Ладно, пошли в дом. Народ музыки жаждет. — Ага. Саш, а как ты думаешь, кто вместо Гиммлера будет, если у нас все получится? Гейдрих? Бродяга задумчиво потеребил мочку уха. — Да не скорее Эрнста сделают рейсфюрером, чем Рейнхарда. — Ты Кальтенбруннера имеешь в виду? — спросил я, подразумевая памятного по мгновениям. «Реального начальника РСХА, сменившего на этом посту убиенного чешскими подпольщиками Гейдриха?» «Нет, Тельмана!» Услышав фамилию вождя немецких коммунистов, я вначале опешил, но потом понял, что Саша пошутил. «Не, а без шуток!» «Нахрен его знает! Там такой клубок!» «Но Гейдриха СС руководить точно не будет!» борман не даст ну все хватит уже высокомудростей пошли веселиться приложение номер четыре к следственному делу двенадцать семь сорок один совершенно секретно протокол судебно медицинской экспертизы при исследовании тел обнаруженных следственной группой на территории филиала а учреждение номер 341 ДУЛАК криминаль-ассистантом доктором Штальзаксеном установлено, что большая часть, 48 человек, погибла в результате огнестрельных ранений, а часть, 17 человек, имеет повреждения, нанесенные коленковым и ударно-дробящим холодным оружием. Остальные тела травматических повреждений не имеют. Из 75 тел, эксгумированных из захоронений, 47 одеты в форму противника, а остальные или раздеты, или одеты в нижнее белье. Никаких документов Вермахта или личных жетонов на телах не найдено. Из-за того, что эксгумация была проведена как минимум спустя 3 дня после последнего захоронения, установить Точные дату и время смерти не представляется возможным. Я считаю, что захоронения, как и убийства, происходили в интервале примерно двух недель, но в дальнейшем могилы были вскрыты и к ним добавлены новые тела. Часть тел имеет множественные ранения. Так, на одном я насчитал пять огнестрельных ранений, а на другом 18 колото-резанных ран. Описания всех дел прилагаются. 12 августа 41 года. Криминаль-ассистант доктор медико-биологических наук Штальзаксен. Из дневника генерал-полковника Гальдера, начальника ОКХ. 10 августа 41 года. 50-й день войны. Обстановка определяется тремя моментами. Войска группы армий «Север» перешли в наступление в направлении на Новгород и Лугу, встречая сильное сопротивление противника. На фронте группы армий «Центр» 24-й танковый корпус сильно измотан и пока не смог разорвать контакт с противником. К настоящему моменту удалось вывести небольшие подразделения, утратившие материальную часть. После отдыха командование группы армий планирует пополнить за счет них другие части. Пехотные части 9-й армии продвинулись вперед незначительно и не смогли отсечь части противника от подвижных соединений. Командование группы армий все еще продолжает подготовку к вводу в бой остальных корпусов, предназначенных для этой операции. противник продолжает усиливать нажим на подразделение 2 тг и второй армии очень плохая ситуация с боеприпасами с топливом удовлетворительная с продовольствием хорошая с фронта группы армий юг доносят о значительном обострении обстановки на северном фланге группы армий 6 армия Наряду с действиями группы противника О. Бугуслава, состоящей из одной танковой, двух кавалерийских и трех стрелковых дивизий, они входят в состав уже известной нам 26-й русской армии. Противник У. Триполья предпринял попытку переправы через Днепр. Одновременно он значительно усилил сопротивление на участке наших 29-го и 55-го армейских корпусов. находящихся на подступах к Киевскому укрепленному району. Отмечено усиление деятельности тяжелой артиллерии у противника. Выявлены железнодорожные перевозки противника от Полтавы на Киев и от Чернигова на Овруч. Командование группы армий Юг считает, что противник наступлением через Днепр из Киева и наступлением из района Овруча намерен разгромить северный фланг группы армий. Этим попыткам противника измученная немецкая пехота не сможет противопоставить решительных наступательных действий. В связи с этим командование группы армий отдало приказ о временной приостановке наступления на Киев и о временном переходе к обороне шестой армии на достигнутых рубежах. Шестая армия. должна перегруппировать свои войска и с подходом частей танковой группы и соединений из состава 17-й армии начать наступление с задачей уничтожить противостоящего ей противника в районе западнее Днепра. Группа армий «Юг» требует передачи ей 2-й танковой дивизии, а также скорейшего наступления частей группы армий «Центр» из района Гомеля. В ответ на это можно только сказать, что железнодорожные переброски противника, рассматривавшиеся нами ранее как подтягивание новых сил, в действительности являются ничем иным, как отводом войск противника из-за района Коростяне через Днепр на восток и юго-восток. Следует обратить внимание на то, что в отличие от южного фланга, где противник прекращает сопротивление и, по-видимому, стремится отойти на восток, на центральном участке фронта группы армий создалась невыгодная для нас обстановка. А на северном фланге группы армий наши войска несут большие потери. Шестая армия неверно сгруппировала свои войска, не шелонировав их достаточно в глубину. Однако кризис еще не наступил, и пока нет никаких признаков его возникновения. 11.30. Переговоры с Зондерштерном. Группа армии «Юг». Зоденштерн заявляет, что причиной внезапного изменения оценки обстановки является не столько изменение положения противника, сколько изменение оценки боеспособности наших войск. В данный момент наши войска сильно измотаны и несут большие потери. Войска юго-восточного фланга добились оперативной свободы действий в отличие от войск северного фланга. Напряженное положение на северном фланге может быть облегчено только посредством перегруппировки частей и подтягивания новых сил. Из этого я делаю вывод, что создавшееся положение нельзя изменить половинчатыми мерами. Необходимо перебросить на северный фланг и оставить там один танковый корпус, поскольку в этом случае Рейхенау, обретчему свободу действий, вновь потребуются моторизированные соединения для прикрытия своего фланга. В противном случае в будущем, как и до сих пор, Его пехота будет вынуждена отвлекаться и растягиваться на бескрайних просторах, создавая фланговое прикрытие, чем будет постоянно слабляться ударная сила его войск на направлении главного удара, наносимого фронтально. Главком ставит на обсуждение вопрос о том, не следует ли передать задачу по ликвидации прорыва противника у Богуслава. 17-й армии, освободив от этого шестую армию. На юге наши войска должны вскоре захватить Одессу, благодаря чему здесь высвободится часть сил. Оккупация захваченных районов должна быть возложена на Румын. Бои за Николаев должны быть, наконец, закончены. В заключении я вел переговоры с Хойзингером, которому я передал содержание моей беседы Зоден Зоденштерном. Майор Писториус, оперативный отдел, докладывает о своей поездке на левый фланг 9-й армии Великие Луки. Войска группы Шуберта, 23-й и 50-й корпуса, перешли к обороне. Они не в состоянии вести наступательные бои впредь до подтягивания новых сил и особенно организации снабжения. Майор Писториус очень хвалит 110-ю и 86-ю дивизии. Он признает также хорошие 206-ю дивизию, однако замечает, что эта дивизия, входящая в состав дивизий старой третьей линии, укомплектована хуже, чем упомянутые первые две дивизии.